Эпилог. Все взаимосвязано. Примерно в то самое время, когда Айсман с партнерами сидел на ступеньках собора в центре города, я поджидал Джона Гудфройнда, моего прежнего босса, с которым у нас была назначена встреча за ланчем в одном из ресторанов из Цайда, и размышлял, среди прочего, о том, с какой стати два человека, не питающие друг другу ни малейшей симпатии, собираются завтракать вместе. Когда я написал книгу о финансовой ситуации 1980-х, десятилетие катилось к закату. Меня совершенно незаслуженно хвалили за своевременность публикации. Социальное напряжение, вызванное крахом судно-сберегательных организаций, волной недружественных поглощений и выкупов с привлечением заемных средств, вылилось во взаимные нападки. Если большинство студентов университета штата Огайо видели в покере лжецов практическое пособие, то большинство теле- и радиожурналистов воспринимали меня как разоблачителя и правдолюба. Исключение составлял Джеральдо Ривера, который пригласил меня вместе с юными актерами-наркоманами на передачу «Слишком юной для успеха». На волне настроений, направленных против Уолл-стрит, Рудольф Джулиани удачно выстрелил свою карьеру. однако последствия больше напоминали охоту на ведьм, нежели честную переоценку существующего финансового порядка. Публичное линчевание Майкла Милкина, а затем и генерального директора Соломон Бразес Гудфройнда, использовалось для отвлечения внимания от тех разрушительных сил, что подняли этих людей на вершину успеха. То же самое относилось и к обновлению культуры торговли Уолл-стрит. фирмы с Уолл-Стрит начали морщить нос, заслышав бранное слово, принуждать мужскую часть персонала обращаться с сотрудницами женского пола почти как с равными и увольнять трейдеров за один взгляд, брошенный на стриптизершу. В 2008 году Берн Стернс и Лемон Бразерс больше походили на почтенные компании, построенные на традиционных американских ценностях. чем любая фирма с Уолл-стрит образца 1985 года. Но эти изменения были прикрытием. Они лишь отвлекали внимание сторонних наблюдателей от истинной проблемы, растущей пропасти между интересами людей, торговавших финансовыми рисками, и интересами остальной части общества. По поверхности омута пробежала легкая зыбь, однако в глубине он остался непотревоженным. Причина такой косности американской финансовой культуры, причина, по которой политики так медлили с переменами даже после ипотечной катастрофы, заключалась в том, что она формировалась очень долго, и ее аксиомы слишком глубоко укоренились. В чреве лопнувшего монстра оказалась пуповина, уходившая в 1980-е годы. Причины кризиса 2008 года крылись не только в низкокачественных кредитах, выданных в 2005 году, но и в идеях, зародившихся еще в 1985. В 1986, через год после начала работы в Соломон Бразерс, мой приятель создал первый ипотечный производный инструмент. Деривативы, как пистолеты, повторяет он до сих пор. Проблема не в них, а в том, в чьих руках они находятся. Мезонинные CDO были придуманы отделом бросовых облигаций Майкла Милкина в Дрексель-Бруман в 1987 году. Первые CDO, обеспеченные ипотечными кредитами, появились на свет в Credit Suisse в 2000 году, благодаря трейдеру, профессиональное становление которого в 1980-х и начале 90-х годов проходило в ипотечном отделе Salomon Brothers. Звали его Энди Стоун. И помимо интеллектуальной связи с кризисом низкокачественных ценных бумаг, он имел к нему и личные отношения. Стоун был первым начальником Грега Липмана на Уолл-стрит. «Я не видел Гудфройнда с тех пор, как покинул Уолл-стрит, а до того всего пару раз сталкивался с ним в торговом зале. За несколько месяцев до моего увольнения начальство попросило меня объяснить генеральному директору суть экзотических тогда сделок с деривативами, которые я заключил с одним европейским хедж-фондом. Я попытался. Гудфройн сразу заявил, что ничего не смыслит во всех этих тонкостях, из чего я сделал вывод. Именно так, демонстрируя пренебрежение к деталям, генеральный директор soul стрит доказывает свое высокое положение. Ему не было резона помнить об этих встречах, и они моментально выветрились у него из головы. После выхода моей книги, когда его стали доставать журналисты, он сказал, что со мной не знаком. В течение последующих лет до меня доходили какие-то обрывочные сведения о нем. Я знал, что после вынужденного ухода из Соломон Бразерс ему пришлось несладко Слышал, что за несколько лет до нашего совместного завтрака он выступал с докладом об Уолл-стрит в школе бизнеса Колумбийского университета. Когда подошел его черед выступать, Он посоветовал студентам найти более полезное занятие, нежели работа на Уолл-стрит. А начав рассказывать о собственной карьере, не выдержал и прослезился. Когда я отправил Гудфройнду электронное письмо с предложением позавтракать, то получил в ответ предельно вежливое и любезное согласие. С таким же достоинством он прошествовал к столику, поболтал с владельцем ресторана и сделал заказ. Его движения стали более размеренными и неторопливыми. но в остальном он совершенно не изменился. Внешняя учтивость все так же скрывала страстное желание видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким должен быть. Первые 20 минут мы свыкались с мыслью о том, что наше присутствие за одним столиком не повлечет за собой вселенской катастрофы. У нас нашелся общий знакомый. Мы оба признали, что генеральный директор Суолд-Стрит физически не мог уследить за всеми безумными нововведениями, появляющимися в фирме. Я понимал до конца не все продукты, но и остальные были не лучше. Мы также согласились с тем, что у генерального директора инвестиционного банка Суолл-Стрит было страшно мало возможностей контроля за подчиненными. Они сначала подлизываются к тебе, а потом творят, что хотят. По мнению Гудфройнда, причина финансового кризиса была проста. Жадность инвесторов и жадность банкиров. На мой взгляд, она коренилась гораздо глубже. Жадность всегда была неотделимой от Олд-стрит, став практически ее обязательной чертой. Проблема заключалась в системе стимулов, призванной обуздывать эту жадность. Грань между спекуляцией и инвестированием тонка и условна. Даже самая разумная инвестиция несет отпечаток ставки в игре. Вы теряете все свои деньги в надежде немного заработать. А самая безумная спекуляция имеет инвестиционный потенциал. Вы можете вернуть свои деньги с процентами. Пожалуй, наилучшее определение инвестирования выглядит так – спекуляция с шансами в твою пользу. Люди на короткой стороне рынка низкокачественных ипотечных кредитов ставили на шанс в свою пользу. Люди на другой стороне, то есть вся финансовая система, ставили на шанс против себя. До настоящего момента история о большой игре на понижение была проще пареной репы. Единственная странность в ней заключалась в том, что почти все значимые игроки с обеих сторон покинули стол богатыми. Стив Айсман, Майкл Берри и молодые основатели Корнвелл capital заработали десятки миллионов долларов. В 2007 году грегу Липману заплатили 47 миллионов долларов, правда 24 миллиона из них в виде акций с ограничениями, и получить их он мог только отработав в Deutsche Bank еще несколько лет. Но все эти люди оказались в итоге в выигрыше. Бизнес Вина чау по управлению CDO прекратил существование. Но сам чау положил в карман десятки миллионов долларов. Да еще нахально пытался по дешевке скупать те самые низкокачественные ипотечные облигации, на которых потерял чужие миллиарды долларов. Хауи хаблер потерял больше денег, чем любой другой трейдер за всю историю Уолл-Стрит. Тем не менее, ему позволили оставить себе несколько десятков миллионов. Генеральные директора крупных фирм Суолл-Стрит все как один сделали неверные ставки. Все они, без исключений, либо привели свои компании к банкротству, либо были спасены от банкротства правительством Соединенных Штатов. Но при этом никто из них не остался в накладе. Какова вероятность принятия разумных решений людьми, которым нет нужды принимать разумные решения, если они могут разбогатеть и без них? Все без исключения стимулы на Уолл-стрит были неправильными, и они остаются такими до сих пор. Но я не стал спорить с Джоном Гудфройндом. Подобно тому, как ты превращаешься в девятилетнего ребенка, приезжая в родительский дом, в присутствии бывшего начальника ты превращаешься в подчиненного. Джон Гудфройнд все еще считался королем Уолл-стрит, а я пустым местом. Он изрекал истины, я же только задавал вопросы. Пока он говорил, его руки как магнит притягивали мой взгляд, угрожающие огромные руки. Это были не руки изнеженного банкира Суэлл-стрит, а руки боксера. Я поднял глаза. Боксер улыбнулся, хотя улыбка вышла натянутой, и нарочито медленно произнес. «Твоя грёбаная книга!» Я улыбнулся в ответ, хотя получившаяся гримаса мало напоминала улыбку. «Зачем ты пригласил меня на ланч?» Спросил он совершенно искренне и предельно вежливо. Сложно сказать человеку прямо, что ты не считаешь его воплощением зла. Не легче признаться, что, по твоему мнению, именно его решение привело к величайшему финансовому кризису в истории человечества. Джон Гудфройнт изменил уклад Уолл-стрит, заслужив при этом звание короля. Когда в 1981 году превратил Соломон Бразерс из «Частного товарищества», первую на Уолл-стрит публичную компанию Он пошел против воли оставшихся неудел партнеров Соломон. Мне претила его меркантильность. Признался мне Уильям Соломон, сын одного из основателей Соломон Бразерс, который назначил Гудфройнда генеральным директором, взяв обещание никогда не продавать фирму. Плевать он хотел с высокой колокольни на неодобрительные отзывы со стороны других генеральных директоров с Уолл-стрит. и не стал упускать подвернувшуюся возможность. Вместе с другими партнерами он не только заработал кучу денег, но и переложил конечный финансовый риск на плечи акционеров. Это не имело большого смысла для акционеров компании. Одна акция «Соломон Бразерс», купленная в 1986 году, когда я впервые попал в торговый зал, по текущей рыночной цене 42 доллара сегодня была бы эквивалентно 2,26 акциям Citi Group, чья суммарная рыночная стоимость в первый торговый день 2010 года составляла 7 долларов 48 центов. Однако для трейдеров по облигациям в этом был глубочайший смысл. С того момента фирма Soul стрит превратилась в черный ящик. Акционеры, которые финансировали принятие риска Понятия не имели, что делали те, кто принимает риск. Чем запутаннее становились операции, тем меньше в них разбирались акционеры. Было ясно лишь одно. Прибыли, полученные в результате сложных ставок, превосходили все возможные прибыли от обслуживания клиентов и предоставления капитала результативным компаниям. Клиенты, как ни странно, стали неинтересными. Стоит ли удивляться тому, что на рынке облигаций недоверие достигло точки, за которой покупатели уже не верили в схемы быстрого обогащения, предлагаемые продавцом Грегом Липманом? В конце 1980-х и начале 90-х годов в Соломон Бразер всего пять трейдеров, интеллектуальных прародителей Хауи Хаблера, приносили больше, чем годовая прибыль по всем остальным видам деятельности. Иными словами, 10 тысяч других сотрудников, как группа, теряли деньги. В Тот самый момент, когда Соломон Бразерс продемонстрировала все преимущества превращения инвестиционного банка в публичную компанию и принятия экзотических рисков, в психологической базе Уолл-Стрит на смену доверию пришла слепая вера. Ни в одном инвестиционном банке, принадлежавшем сотрудникам, соотношение заемных и собственных средств не могло составлять 35 к 1. и ни один из таких банков не стал бы покупать и держать мезонинные CDO на 50 миллиардов долларов. Сомневаюсь, что какое-нибудь товарищество могло затеять махинации с участием рейтинговых агентств, отдаться акулам кредитного бизнеса или продавать клиентам мезонинные CDO. Краткосрочная ожидаемая прибыль не покрывала долгосрочных ожидаемых убытков. Ни одно товарищество, если уж на то пошло, не взяло бы на работу никого, даже отдаленно похожего на меня. Разве существует какая-то связь между учебой в Принстоне и талантом принятия финансовых рисков? После того, как Корнуэлл capital поставила против низкокачественных кредитов, Чарли Ледли более всего беспокоился, что власти могут в любой момент вмешаться и не допустить банкротства простых американских заемщиков. Но власти этого, разумеется, не сделали. Зато они протянули руку помощи крупным фирмам Уолл-Стрит, которые сами же и заварили эту кашу, делая глупые ставки на проблемных заемщиков. Правительство облегчило Джейпи Морган покупку обанкротившегося Берн Стернс, назначив крайне низкую цену и предоставив гарантии на самые сомнительные активы банка. Владельцы облигаций Берн Стернс получили компенсацию, а акционеры потеряли большую часть своих денег. Фонсируемые правительством США Фанни Мэй и Фредди Мак оказались на грани банкротства и были без промедления национализированы. Руководство отправилось в отставку, акционеры сильно пострадали, кредиторы избежали этой участи, но пребывали в неизвестности. Затем наступил черед Лемон Бразерс, который просто бросили на произвол судьбы, вследствие чего ситуация значительно усложнилась. Министерство финансов и Федеральная резервная система заявили было, что банкротство Лемон должно послужить уроком другим. Не все проштрафившиеся фирмы Уолл-Стрит получат правительственные гарантии. Однако затем, когда разверзлась преисподняя, рынок перестал функционировать, а на Министерство финансов и Федеральную резервную систему обрушился град упреков за глупое решение. Последние пошли на попятную. и заявили, что у них просто не было юридических полномочий для спасения Лемон. Несколькими днями позже о банкротстве объявила AIG, но Федеральная резервная система выделила ей кредит в размере 85 миллиардов долларов, который очень быстро вырос до 180 миллиардов, на покрытие убытков по низкокачественным ипотечным облигациям. На этот раз Министерство финансов затребовало немалую цену за кредит, и получила в собственность подавляющую часть акций. Далее последовал холдинг «Вашингтон Мьючелл», на который Министерство финансов бесцеремонно наложило арест, что крайне негативно сказалось и на кредиторах, и на акционерах. Затем о банкротстве объявил Ваковия. Министерство финансов и Федеральная корпорация страхования депозитов поддержала его покупку компанией «Сити group снова назначив бросовую цену и предоставив гарантию на плохие активы. За разрешение финансового кризиса взялись именно те, кто не сумел его предвидеть. Министр финансов Генри Полсон, будущий министр финансов Тимоти Гайтнер, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке, генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, генеральный директор Morgan Stanley Джон Мэг, генеральный директор Citigroup, «Викрам Пандит» и так далее. Из-за роли, сыгранной в ипотечном кризисе», некоторые руководители Уолл-стрит лишились своих должностей. Однако большинство остались на местах, да и к тому же стали играть важную роль в определении дальнейших действий. К ним присоединилась и горстка правительственных чиновников, которые в свое время совершенно не интересовались деятельностью фирм Су-Уолл-стрит. Всех их объединяло одно — Они отличались гораздо меньшей прозорливостью и гораздо хуже видели истинную сущность американской финансовой системы, чем одноглазый инвестиционный менеджер с синдромом Аспергера. К концу сентября 2008 года самая главная фигура финансовой системы, министр финансов Генри Пулсон, убедил Конгресс США предоставить ему 700 миллиардов долларов для покупки у банков низкокачественных ипотечных активов. Так родилась программа выкупа проблемных активов под названием TARP, TARP. Получив деньги, Полсон отказался от озвученной ранней стратегии и принялся отдаривать миллиардами долларов Ситигруп, Морган Стэнли, Голдман Сакс и несколько других компаний, выбранных по какой-то причине для спасения. Так 13 миллиардов долларов... которые AIG задолжала Goldman Sachs в результате ставок на низкокачественные ипотечные кредиты, были полностью по 100 центов за доллар, выплачены американским правительством. Подобные щедрые подачки, равно как и подразумеваемые правительственные гарантии, которыми они сопровождались, не только спасли фирмы с Уолл-стрит от банкротства, но и избавили от необходимости признания убытков по своим портфелям низкокачественных ипотечных кредитов. Тем не менее, всего через неделю после получения первых 25 миллиардов из кармана налогоплательщиков Citigroup призналась Министерству финансов, что, кто бы мог подумать, рынки все равно не верят в ее возрождение. Министерство финансов в ответ выделило 24 ноября еще 20 миллиардов долларов по программе TARP. и предоставила гарантию на активы «Сити Групп» в размере 306 миллиардов долларов. Министерство не потребовало за это ни доли в капитале, ни кадровых перестановок, то есть вообще ничего, за исключением крошечного пакета привилегированных акций и варантов вне денег. Гарантия в размере 306 миллиардов долларов, почти 2% отвалового национального продукта США, И приблизительно совокупный бюджет Министерств сельского хозяйства, образования, энергетики, национальной безопасности, жилищного строительства и городского развития, а также транспорта была преподнесена в качестве подарка. Министерство финансов так и не удосужилось разъяснить истинную сущность кризиса, не действия, которые предпринимались в ответ на падение цен акций «Сити Групп». К этому моменту стало ясно, что 700 миллиардов долларов не хватит, чтобы разобраться с проблемными активами, приобретенными за предыдущие годы трейдерами с Уолл-стрит. И тут Федеральная резервная система предприняла скандальный и беспрецедентный шаг. Выкупила у банков низкокачественные ипотечные облигации. К началу 2009 года риски и убытки, связанные с плохими инвестициями, более чем на триллион долларов – были переложены с крупных фирм Уолл-Стрит на плечи налогоплательщиков. Генри Полсон и Тимоти Гайтнер заявили, что паника и сумятица, последовавшие за банкротством Лемон Бразерс, доказали, система не вынесет банкротство еще одной крупной финансовой компании. Они также утверждали, правда уже постфактум, что не имели законного права в организованном порядке ликвидировать гигантские финансовые фирмы. но даже год спустя они не прилагали никаких усилий для обретения подобного права. Любопытно, конечно, учитывая тот факт, что они никогда не стеснялись требовать для себя тех или иных полномочий. Не только руководители Уолл-Стрит, но и Министерство финансов с Федеральной резервной системой очень быстро стали преподносить события на Уолл-Стрит в 2008 году как кризис доверия, как старую добрую финансовую панику, провоцированную банкротством Лемон Бразерс. В августе 2009 года президент Голдман Сакс Гэри Конн даже публично заявил, что банк никогда не нуждался в правительственной помощи, поскольку был в состоянии выдержать любую кратковременную панику. но а между старой доброй финансовой паникой и событиями на Уолл-стрит в 2008 году огромная разница. Во время паники восприятие ситуации порождает свою реальность. В переполненном театре кто-то кричит «Пожар!», и люди начинают давить друг друга, пробираясь к выходу. В 2008 году на Уолл-стрит реальность взяла верх над восприятием. Переполненный театр сгорел дотла вместе со зрителями. Крупнейшие фирмы на Уолл-стрит либо обанкротились, либо оказались на грани банкротства. Проблема была не в том, что Лемон Бразерс позволили пойти ко дну, а в том, что ему столько времени позволяли процветать. Этот новый порядок, бесплатные деньги для капиталистов, свободные рынки для всех остальных, плюс практически мгновенное переделывание финансовой истории раздражали многих. Но мало кто чувствовал такое отвращение, как Стив Айсман. Самые влиятельные и высокооплачиваемые финансисты были полностью дискредитированы. Без вмешательства правительства все они лишились бы своих должностей. Тем не менее, эти самые финансисты использовали правительство для собственного обогащения. «И я могу понять, почему Goldman Sachs хочет участвовать в дискуссии по поводу будущего Уолл-Стрит», — говорит Айсман. «Непонятно мне только одно, почему их вообще кто-то слушает. По мнению Айсмана, нежелание американского правительства допустить банкротство банков является не решением, а симптомом серьезной дисфункции финансовой системы. Проблема заключается не в исключительной важности банков как таковых для процветания американской экономики. Проблемой, на его взгляд, является колоссальный объем дефолтных свопов, покупаемых и продаваемых каждым из них. Риск на рынке безграничен, утверждает Тайсман. Банк с рыночной капитализацией в миллиард долларов мог выпустить дефолтные свопы на триллион долларов. Никто не знает, сколько их в действительности на рынке. и никто не знает, где они все. Банкротство, скажем, City group может быть экономически приемлемым. Оно принесет убытки сотрудникам, акционерам и держателям облигаций City group но их объемы известны. Однако банкротство Citigroup повлечет за собой огромные выплаты поставки неопределенных размеров. Выплаты со стороны тех, кто продал дефолтные свопы на City group тем, кто купил их. Это еще одно последствие преобразования товариществ в Суэлл-стрит в публичной компании. Они стали объектом спекуляции. Теперь не социальная и экономическая значимость делает банк слишком крупным, чтобы допустить его банкротство, а количество сторонних ставок, сделанных на этот банк. В конце концов я не удержался и задал Джону Гудфройнду вопрос о самом важном и фатальном решении в его жизни. решение превратить товарищество в публичную компанию, которая стала первым камешком, сброшенным с лавиноопасной вершины. «Да», — ответил он, — «руководители других фирм осуждали этот шаг и недоумевали, как вообще можно пойти на такое». Но когда искушение стало слишком велико, все они поддались ему. Впрочем, Гудфройн не стал отрицать, что главной целью превращения товарищества в акционерную компанию — Был перенос финансового риска на акционеров. Теперь, если что не так, это их проблема, подтвердил он. И, кстати, не только их. Если инвестиционный банк Суолл-Стрит облажается, его риски становятся проблемой правительства США. Принцип невмешательства государства в экономику действует лишь до тех пор, пока ты по уши не увязнешь в дерьме, ухмыльнулся гудфройд Ведь он тоже вышел из игры, теперь вина лежала на других. Он с любопытством следил за тем, как я записываю его слова. «Это еще зачем?» Я ответил, что теперь, когда мир, описанный мною в покере лжецов, умирает, пожалуй, пришло время обновить картину. Может быть, даже выпустить 20 юбилейное издание. «Меня сейчас стошнит», — промолвил Гудфройнт. Несмотря на то, что ему было крайне неприятно мое общество, я испытывал огромное удовольствие от нашей беседы. Он оставался все тем же жестким, прямолинейным и резким человеком. Гудфройн сыграл не последнюю роль в создании монстра, но в нем до сих пор продолжала жить прежняя Уолл-стрит, на которой действовал принцип, давший слово «держись». На той Уолл-стрит уволившиеся сотрудники не доставляли неприятностей бывшим начальникам, превращая их в персонажей своих книг. «Все-таки», — наконец произнес Гудфройн, — «согласись». Твоя гребанная книга разрушила мою карьеру и сделала карьеру тебе». С этими словами бывший король прошлый Уолл-стрит протянул мне тарелку с заказанным им блюдом и ласково предложил «Не желаешь попробовать яйца со специями?» До этого момента я не обращал внимания на то, что он ел. А теперь увидел, что он заказал фирменное блюдо, роскошное, изысканное лакомство ушедшей эпохи. чья фантазия породила яйца со специями. Кто сумел предвидеть, что из обыкновенного яйца можно приготовить такое объедение? Протянув руку, я подхватил с тарелки одно яйцо. Ведь бесплатно же. Халява никогда не теряет своей привлекательности. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена по заказу форекс портала ti-lab.com в июне 2019 года в Arktrums Studio. Arktrums Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.